Глава 28 Ривер. «Амелия, а ну вернись!» Я последовал за сестрой через парадную дверь. «Мы еще не закончили разговор!» Она проигнорировала меня. Молчала точно так же, как и в машине, когда я забрал ее из полицейского участка, где она оказалась из-за прогула. Она протопала наверх в свою комнату, и я уже собирался кинуться за ней, когда острая боль пронзила голень. Я споткнулся и вцепился в перила. «Проклятие!» кто-то оставил у входа большой чемодан. Он выглядел смутно знакомым, возможно, Дазия вернулась в гости. Чертыхаясь, я потер голень и пошел было за Амелей, но она так сильно хлопнула дверью, что задрожали стены. Дерьмо. Я пнул чемодан, вымещая закипевший гнев и разочарование, и с трудом уговаривал себя успокоиться. Если выпущу эмоции наружу, горе наверняка последует за ними. Но черт подери, полицейский участок! Взорвавшись, я бросился через весь дом в кабинет. Папа сидел в своем кресле, потому что взял в автомастерской выходной. В последнее время он делал это все чаще и чаще. На плоском экране показывали повтор матча за суперкубок 2018 года «Иглс Патриоты». «Папа, нам нужно поговорить». Я развернул стул рядом с его креслом, чтобы сесть к нему лицом. «Конечно, сынок», — отозвался отец, не отрывая глаз от телевизора. «Чем я могу тебе помочь?» Дело в Амели. Она снова прогуливает, и ее загребли копы в торговом центре. Папа выпрямился, его брови поползли вверх. Полиция? Я больше не знаю, что с ней делать. Уже все перепробовал. Мне нужно, чтобы ты сделал что-нибудь, что угодно. Поговорил с ней. Пожалуйста, ты ей нужен, пап. Мне он тоже нужен, чтобы вернулся оттуда, где прятался от собственного горя. Хорошо. — ответил он. — Твоя сестра зашла слишком далеко, раз теперь замешана еще и полиция. Но его взгляд уже вернулся к игре. — Посмотри на пас Брейди! — он покачал головой. — Знаешь, это мог бы быть ты. Еще не слишком поздно. Я стиснул зубы. — Пап, знаю, знаю, слишком опасно. Я начал было в очередной раз повторять, что автомобильная авария не имеет никакого отношения к моему выбору бросить футбол, но потом решил не утруждаться. Он редко говорил об аварии, никогда не упоминал Холдена или мою несуществующую личную жизнь. С глаз долой и с сердца вон. «Папа, когда ты собираешься поговорить с Амелией?» «Скоро. Сегодня вечером». Я вздохнул. Амелия с трудом сдала промежуточный экзамен после того, как мы потратили две недели на изучение материала. Я думал, что все налаживается, но теперь она снова скатывалась, и никакие мои слова не помогали. «Ривер». — произнес папа. — Я поговорю с ней, обещаю. Я кивнул и направился к выходу. Уже в дверях отец меня окликнул. — Кстати, тебе сегодня пришла большая посылка. Пришлось просить оставить ее в коридоре, слишком тяжелая, чтобы отнести в твою комнату. — Для меня? — Ага, из самого Парижа. Каждая клеточка моего тела застыла, кроме сердца, которое бешено колотилось о ребра. Я практически побежал в коридор и опустился на колени рядом с чемоданом, удивляясь, что сразу его не узнал. Работа всей его жизни! пробормотал я, проведя рукой по поверхности. Взяв чемодан за боковые ручки, я поднял его. Он был ужасно тяжелым. Пока я изо всех сил пытался затащить ношу наверх, у меня разнылось плечо. В своей комнате я пинком захлопнул дверь и бросил чемодан на кровать. Темно-красная поверхность потерлась от времени. На передней стороне были наклеены таможенные уведомления из Парижа и Нью-Йорка, а также адрес доставки из отеля «Лебристоль». Замок заклеили толстой промышленной лентой, на прорезание которой у меня ушло несколько минут. С колотящимся сердцем я открыл чемодан с дневниками Холдена. Их тут могла быть сотня. Он говорил, что начал писать, еще будучи ребенком. Я достал один и подержал его в руках. Более новый, менее изношенный, чем остальные. У меня пальцы чесались открыть его, прочитать написанные им строчки и вернуть хотя бы частичку Холдена, без которой жил так долго. Я не могу. Это слишком лично. Но он прислал их мне. Значит, хотел, чтобы они оказались у меня, разве нет? Я медленно открыл дневник на случайной странице, датированной ноябрем прошлого года. Самый жестокий урок конверсионной терапии заключался не в трудных моментах нашего пребывания в лагере, ночных маршах, избиениях или даже озере. Жестокость несли ежедневно скармливаемые нам слова — постоянная диета ненависти к себе. Установка отвращения к себе и собственной недостойности ежедневно впрыскивались прямо в нашу кровь. Синяки сходят, но яд в крови остается надолго, отравляет каждую клеточку тела и портит все, к чему бы я не прикоснулся. Когда Ривер признается мне в любви, яд нашептывает, что он лжет. Когда я хочу произнести то же самое в ответ, яд говорит, что мои слова не стоят даже затраченного на них дыхания. Яд приказал мне бежать. Я сбежал, хотя отдал бы все, чтобы остаться. Я воспринял эти слова как заслуженный удар в живот и быстро пролистал другие страницы. Но каждый раз одна и та же тема всплывала на поверхность. Аляска повлияла на Холдена сильнее, чем я когда-либо мог себе представить, даже после того, как стал свидетелем его пристрастия к алкоголю, дрожи в 70-градусную жару и купания в океане той темной ночью. Он скрывал это элегантной одеждой, наплевательским отношением ко всему миру и чувством юмора, которое убеждало всех, что с ним все в порядке. Но внутри я захлопнул дневник. Мое сердце снова разбилось, и в образовавшиеся трещины заползло чувство вины. Холден постоянно испытывал боль, а этот чемодан был наполнен его криками о помощи. Страница за страницей, тысячи и тысячи воплей о помощи. И ни на один не ответили. Он зовет меня. Я закрыл чемодан и подошел к своему ноутбуку. Гугл говорил, что отель «Лебристоль» находится в восьмом округе Парижа. Для меня это ничего не значило, но теперь у меня был адрес. Я поспешил из своей комнаты и постучал в дверь Амелии. Мое вялое тело будто кто-то наэлектризовал. Страх, надежда и любовь. Боже, любовь обрушилась на меня со всей своей мощью, напоминая, насколько она сильна. «Я не хочу с тобой разговаривать», — сказала Амелия из своей комнаты. «Амелия, но мне очень нужно!» «Уходи, Ривер!» Видела чемодан внизу? «Он от Холдена». Я услышал шорох, затем дверь распахнулась. Амелия схватила меня за руку, затащила в свою комнату и сразу закрыла нас. «Ты что-нибудь слышал от него? О, Господи, присядь, расскажи мне все!» Я усмехнулся. «Особо и нечего. Он прислал мне старые дневники, которые писал в самые страшные периоды своей жизни». «Ладно, а зачем? Что это значит?» «Это значит, что я должен лететь в Париж». Амелия скептически склонила голову на бок. «Ну да. О, я забыла упомянуть, но со мной связался мой бывший парень. Ему очень грустно, так что мне придется лететь на Таити, чтобы подбодрить его». «Знаю, звучит безумно, но я думаю, что Холдену очень больно, и я...» «Скучаешь по нему?» «Мягко говоря. Но мне нужна твоя помощь, Амелия. Я не могу уехать, если буду беспокоиться, что ты снова куда-нибудь вляпаешься или навредишь себе». «Да не собирайся никуда вляпываться, ради всего святого», — говорит девушка, которую я только что забрал из полицейского участка. Амелия с вызовом выдержала мой взгляд, затем откинулась на подушке. «Знаю, прости». Просто все кажется таким бессмысленным. Например, мои друзья в школе болтают о всякой откровенной ерунде. А мне хочется хорошенько встряхнуть их, проорать в лицо, что все это дерьмо не имеет значения. Она покачала головой, и ее лицо исказилось. Просто я скучаю по ней, Ривер. Очень сильно скучаю. Я лег рядом с сестрой на подушку, плечом к плечу. Знаю, я тоже. — Да? — переспросила Амелия с ноткой обвинения в голосе. «Из нас троих ты единственный, у кого, кажется, все в порядке». «Мы по очереди слетаем с катушек». Я подтолкнул ее локтем. «Твоя очередь сильно затянулась, кстати говоря». «Ха-ха». Моя улыбка погасла. «Амелия, я ничего не слышал о не практически год. И от этого ужасно страдаю. Каждый день. Вдобавок к тоске по маме». Я кивнул. Мои собственные слезы защипали глаза. И теперь у меня есть шанс, если что-то случилось, а я хотя бы не попытаюсь помочь, мне будет плохо, очень плохо. Что ты собираешься делать? Не знаю. Доберусь туда и посмотрим, что будет, если он снова не сбежит. Меня пробрала дрожь при мысли, что Холден может пожалеть о том, что прислал мне свои дневники и снова исчезнет. Ты собираешься вернуть его? Это не от меня зависит. Ему нужно через многое пройти. Например, ты так и не сказал мне, почему он вообще ушел потому что считает себя недостаточно хорошим для меня». Я повернул к ней голову. «Могу я доверить тебе кое-что личное?» Она быстро кивнула. «Да, конечно». Когда Холдену было 15 лет, родители отправили его на конверсионную терапию. У моей сестры от ярости округлились глаза. «Чтобы заставить его не быть геем? Сволочи!» Там ему внушили, что он ничего не стоит. И это засело у него в голове. Как бы сильно я... Не заботился о нем. Я не могу волшебным образом его вылечить. Это невозможно. Но я могу напомнить ему, что я все еще жду». «Год — это долгий срок, Ривер», — мягко заметила Амелия. «Как долго ты будешь ждать?» «Сколько потребуется». «Ты действительно его любишь, да?» Я кивнул. «Но тебя я тоже люблю. И не могу улететь во Францию и все время бояться, что здесь что-нибудь случится. Мне нужно доверять тебе». «Ты можешь мне доверять, Ривер». — Пускай кажется, что я по уши увязла в собственном дерьме и иногда на тебя злюсь. — Часто. Ты очень часто на меня злишься. — Заткнись, я пытаюсь извиниться. Я вижу, как усердно ты ради нас работаешь, и как тебе грустно, хотя ты этого и не показываешь. Но я вижу. — Спасибо, Амелия. Из-за того, что менее чем через двадцать четыре часа я могу оказаться рядом с Холденом, тело было словно наэлектризовано облегчением в перемешку с волнением. — Когда ты уезжаешь? — спросила она. «Как можно скорее. Вообще-то, прямо сейчас», — ответил я, вставая с кровати. Амелия проводила меня до своей двери. «Как думаешь, ты надолго?» «Постараюсь вернуться при первой же возможности». Внутри все сжалось от смеси чувств на ее лице. «Если только... Может быть, мне не стоит ехать?» «Нет-нет, ты должен. Я знаю, что тебе это нужно. С нами будет все в порядке, клянусь». Мне хотелось разорваться. «Уверена». Она закатила глаза. «Ой, вали уже! Холден наверняка ждет тебя в своем гостиничном номере, лежа голым на медвежьей шкуре с розочкой и в зубах». Я закашлялся от смеха. м что? Тебе нужно потрахаться. Традиционный совет, хотя твой случай не совсем... традиционный. Я туда лечу не ради того, чтобы потрахаться. И как насчет того, чтобы больше не обсуждать эту тему?» Она рассмеялась, и ее глаза заискрились, чего я уже давно не видел. «Как скажешь». Она хлопнула меня по плечу. «Вперед к победе, чемпион!» «Зануда!» «Задрот!» Я усмехнулся, уже давно не чувствовал такой легкости. Меня затопило незнакомое чувство. Надежда. Уладив все дела с Хулио, чтобы не переживать за автомастерскую, уже на следующий день я сел в самолет в Париж. Папа отнесся к этой идее с подозрением. «Ты летишь во Францию?» спросил он тем утром со своего кресла в кабинете. «Ради него?» Я внутренне содрогнулся. Поскольку у меня совершенно отсутствовала личная жизнь, отцу не приходилось убеждаться в моей сексуальной ориентации. Я подозревал, что он считал это временным, что я просто переживаю непростой период после аварии и смерти мамы. Да, я лечу ради него, потому что люблю его и никогда не переставал любить пап. Отец поджал губы. «А как же мастерская?» «Все улажено. Я ненадолго». Я крепко обнял его. Присмотри за Амелией, хорошо? Побудь для нее отцом хоть немного. И береги себя». Он усмехнулся и озадаченно нахмурился на мой серьезный тон. «Конечно. Буду ждать твоего возвращения на этом самом месте». Я оглядел кабинет, заваленный упаковками от еды, кресло, которое он превратил в кровать, и постоянно включенный канал НФЛ. Этого я и боюсь. «Самолет приземлился?» Я кое-как добрался из аэропорта до своего отеля в Восьмом округе, выглядя при этом как истинный американец после большой смены часовых поясов. Отель был маленьким, мрачным, без лифта и с общей ванной комнатой в конце коридора. Но это все, что я мог себе позволить, спонтанно потратив небольшое состояние на авиабилет. В моей комнате не было ничего, кроме кровати, крошечного столика со стулом и ободранных зеленых обоев, которые выглядели так, будто их поклеили году эдак в 1950 -м. Немного вздремнув на кровати с впивающимися в тело пружинами, я принял душ и переоделся в джинсы, свежую футболку, ботинки и поношенную коричневую кожаную куртку. Сердце колотилось в груди так громко, что мне казалось, его слышал даже таксист, который вез меня в отель «Ле Отель представлял собой белую громадину в классическом французском стиле, с каждого кованого балкона свисали красные цветы. «Разительный контраст с моей маленькой ночлежкой дальше по улице». «Прекрасный отель», — заметил таксист, когда я отсчитал евро за поездку. «Один из лучших в Париже». «Сколько стоит ночь?» — поинтересовался я. «Смотря где», — ответил он. «Номер или люкс?» «Люкс», — сказал я, тепло улыбнувшись. Холден Пэриш не стал бы размениваться на обычный гостиничный номер даже в пятизвездочном отеле. «М -м, ну, где-то тысяч пять евро». Таксист ухмыльнулся с явной гордостью. «Очень хороший отель!» Мой желудок сделал сальто, когда такси подъехало к элегантному входу в отель. Я расплатился с таксистом, пока мужчина в темно-бордовой униформе открывал мне дверь. «Эм, спасибо», — поблагодарил я и протянул ему монету в 2 евро. Мне показалось, что этого недостаточно, но я напомнил себе, что только что заплатил ему только за то, чтобы он открыл дверь. В отеле я словно попал в другой мир. Полированный пол вестибюля блестел так, что было страшно поцарапать его своими рабочими ботинками или испачкать машинным маслом после мастерской. Я подошел к консьержу. «Чем могу вам помочь, мсье?» — по-английски поинтересовался мужчина в безупречном костюме. «Я даже сказать ничего не успел». «Неужели все настолько очевидно?» — усмехнулся я. «Мне нужен Холден Пэриш. Внезапно я оказался на грани слез только из-за того, черт подери, что произнес эти слова. Я прокашлялся. Он здесь? Боже молю тебя, пусть он все еще будет здесь. Консьерж тонко улыбнулся. Совершенно верно. Но, боюсь, я не могу упускать посторонних без приглашения. Ваше имя? Ривер Уитмар. Минутку. Он снял блестящую черную телефонную трубку и нажал кнопку. Месье Перриш? «Миссио Ривер Уитмор, vous êtes à la réception?» «Примечание. Мистер Ривер Уитмор ждет вас на стойке регистрации». Он послушал ответ, в какой-то момент убрал телефон подальше от уха и слегка поморщился. «Трай бьен, мсьео». «Примечание. Хорошо, месье». Консьерж повесил трубку и посмотрел на меня с натянутой улыбкой. «Он сейчас спустится». Я облегченно выдохнул, и, засунув руки в карманы, принялся наматывать круги по идеально отполированному полу. Элегантно одетые мужчины и женщины входили и выходили из здания, другие сидели за маленькими столиками с коктейлями или кофе. Прошло десять минут, потом двадцать, потом сорок пять. Я уже собирался снова пристать к консьержу, когда с мелодичным звоном открылся лифт и выпустил Холдена. Его волосы были такими же серебристыми и влажными после недавнего душа. На нем красовались безупречно сидевшие белые брюки, белая рубашка, несмотря на теплый весенний день, черный жилет и пиджак в черно-белую полоску. У меня перехватило дыхание, и мгновенно закипела кровь. За время разлуки он стал еще лишь более совершенным. Одежда еще красивее облегала его тело, а плечи и грудь стали шире. Но его зеленые глаза покраснели, и под ними залегли тени. Последний год явно был наполнен алкоголем, бессонными ночами и вечеринками. И другими мужчинами? Холден медленно приблизился небрежным шагом, хотя я видел, как дернулся его кодык, когда он с трудом сглотнул, а глаза с жадностью пожирали меня. — Привет! — хрипло произнес я. У меня пересохло в горле. Холден сохранял бесстрастное выражение лица. Я должен спросить, что ты здесь делаешь, но у меня кажется, есть предположение. Мои дневники. Ты послал их мне не просто так. Это была ошибка. Я напился, а я так не думаю. Нет, спросил он, силясь сохранить привычную небрежность тона. Есть предположение? Я больше не мог говорить. Не давая себе времени на раздумья, я бросился к Холдуну и обнял его. Он напрягся, но затем обмяк. Я вдохнул его аромат, наслаждаясь столь желанным прикосновением, а из зажмуренных глаз грозили пролиться слезы. Нос заполнил запах гвоздичных сигарет, дорогого одеколона и геля для душа, но под всем этим он. Его тело теперь казалось больше, сильнее, хотя глаза рассказывали совершенно другую историю. Медленно Холден поднял руки и тоже обнял меня. Он крепко стиснул в кулаках мою куртку и уткнулся лицом в мое плечо. Я почувствовал его сбивчивое дыхание на своей шее, над тем местом, где сломалась кость в ночь, ставшей для нас роковой. Мы обнимались несколько долгих мгновений, и мне хотелось остаться в этом совершенном моменте навсегда. Наконец-то Холден был рядом. Но он поспешно отстранился и отвернулся, чтобы вытереть глаза. Но... Он очистил свой голос от эмоций. Ты так и не ответил на мой вопрос. Почему я здесь? Для тебя. Мы можем где-нибудь поговорить? Может быть, в твоей комнате? Моя комната занята. Его слова ударили прямо в сердце и снова разбили его. — У тебя кто-то есть, — утвердительно произнес я. Холден не ответил. Ему и не нужно было. — Сегодня прекрасный день, — заметил он. — Давай прогуляемся, выпьем. Я молча кивнул, и пока мы молча шли по прекрасному в этот весенний день Парижу, я задавался вопросом, что останется от моего сердца к концу путешествия.